Глава 639. Торжественный обряд. Пропасть. Сюэ Лига на миг остолбенел, а затем осторожно спросил у Джоу Ии. «Учитель, а что такое намерение древнего меча?» Джоу И засмеялся в ответ. «О, знаешь, когда почувствуешь его!» Затем Джо И взмахнул правой рукой в воздухе, захватывая тело Сюэ Лига. Два потока яркого света ударили из глаз Джоу И и вонзились с Сюэ Лига. Сью забился в судорогах. На его лице появилось выражение растерянности. Всё, что он чувствовал в эту минуту, было хаотичным мельтешением, поступающим в его мозг информации. Он чувствовал себя примерно так же, как тогда, когда он ещё не стал дьяволом и был культиватором уровня зарождающейся души, и его зарождающаяся душа отделилась от тела. Постепенно Сью утратил способность Джоу и опустил руки вниз, глаза его прекратили светиться, а на лице появилось выражение усталости. Вот так напрямую передавать своё наследство другому было весьма губительно для духовной сущности Джоу И, но ему было всё равно. В конце концов, Ван Линь, не побоявшись опасности, пришёл сюда по доброй воле. Поэтому Джо И посчитал возможным совершить эту трудную передачу и довести духа меча Ван Линя до завершённого развития. «Ван Линь, твой дух меча по своей природе настоящий бунтарь. Тебе нужно быть с ним повнимательней. «Однако не волнуйся слишком сильно. Передавая наследство, я наложил на твоего духа скрытую печать. Если однажды он попытается пойти против тебя, то мое наследство не даст ему этого сделать», — произнёс Джоуи. Ван Линь взглянул на него, на его усталое лицо, а затем глубоко-глубоко поклонился и тихо сказал. «Благодарю, господин». Джоуи действовал, как всегда, решительно и твердо, как тогда, когда он сделал осунь Тая Раба и подарил его Ван Линю. Джоу и покачал голову и произнес: Если Тинкер проснется, это наследство будет не без надобности. лень, я прошу тебя только об одном: помоги мне найти отца, Тинкер! Ван Лень надолго задумался и наконец кивнул. На лице Джо и вновь появилась улыбка. Он взмахнул правой рукой, и меч, в котором сидел Сью Лига, влетел в его ладонь, держа клинок Джоу и сделал глубокий вдох, а затем внезапно ударил по нему. Меч издал громкий звон, и из него показался поток удивительной Ци. Появившийся он тут же исчез, растворившись в пространстве. Лицо же И побледнело до предела, и его тело начало тускнеть и исчезать. Лишь спустя довольно значительное время Джоуи сумел вернуться к своему первоначальному состоянию. «Господин И, ты…» — Хариплова воскликнул Ван лень. Он и представить себя не мог, что Джоуи сделает это. «Начиная с сегодняшнего момента, существует лишь три меча Дождя. Этот меч принадлежит тебе. Теперь ни первоначальный дух меча, ни мой дух меча Дождя не имеют над этим клинком никакой власти. Им управляешь только ты!» С этими словами Джо и кинул оружие Ван Линю. Ван Линь схватил меч, и в его глазах появилось выражение признательности и благодарности. Это был воистину царский подарок. Всего мечей Дождя было четыре штуки — и даже если кому-то удавалось украсть один из мечей, то вор мог управлять им лишь временно, а Джоуи стоило лишь пожелать, и Клинок тут же выступал против своего нового хозяина. И даже если бы Джоуи не было, то мёртвая женщина в белом, если бы ей удалось очнуться, она, получив наследство в виде так называемого намерения древнего меча, сама смогла бы контролировать мечи дождя. Можно сказать, что эти мечи, невзирая ни на что, полностью принадлежат мёртвой женщине в белом. Однако сейчас все изменилось. С ударом Джоуи, который был в статусе духа меча и наследника намерения древнего меча, бесчисленное множество печатей, наложенных на меч, было уничтожено. Джоуи был духом меча первого поколения и был для остальных духов примерно тем же, кем в мире обычных людей является император по отношению к простолюдинам. Он просто забрал часть имущества у своих подчинённых и отдал вечные владения в Анлинио. И теперь, даже если женщина в белом очнется и появится новый дух меча Дожде, она не сможет больше контролировать этот меч. Таков высочайший указ духа меча первого поколения Джоуи. Кроме этого, Джоуи позволил Сью Лигу ощутить намерение древнего меча, то есть, по сути, открыл перед ним врата к становлению высшим духом меча. Два подарка вместе предоставляли Ван Линю весьма редкую возможность. Теперь женщина в белом не имеет никакой власти над мечом, и неважно, что она попробует предпринять, Ван Лин стал единственным владельцем оружия, и даже Сью Лига, пусть даже если бы он был духом меча первого поколения, не сможет помешать Ван Лю. Подобная возможность в мире бессмертных выпадала только бессмертным монархам. Джоуи тихонько вздохнул и вновь вернулся внутрь меча: Я чувствую, что внизу этой бездны присутствует аура духа меча дождя первого поколения. Пусть это будет моим третьим подарком тебе! Ступай! Из меча раздался голос Джоуи а затем меч стремительно полетел вниз в глубину безды. Ван Лейн, схватив меч, сидящим в нём с лига бросился вслед за Джоуи. «Аура первого духа меча дожде? Неужели это богатство?» Подумал Ван Лейн. Джоуи несся вперёд, а ци меча расчищала ему путь. Джоуи довольно легко преодолевал все преграды и быстро достиг дна бездны прилива. Тут было некое подобие галереи, в центре которой изъела чернеющая пропасть. Она была настолько глубока, что даже божественным сознанием не представлялось возможным выяснить. От пропасти исходила едва заметная, но довольно сильная засасывающая сила. Можно было видеть, как пропасть втягивала в себя куски глины со стены камня. Ван Лень глубоко вдохнул и внимательно вгляделся в пропасть. Будучи догадливым человеком, он почти тут же понял, что прилив в Восточном море был порождением этой кажущейся бездонной пропасти. Ванолинь тут же в своей голове представил, как эта пропасть каждые 5.000 лет лет испускает всасывающую силу невероятной мощи, и как эта сила течёт по удивительному проходу, а затем попадает во внешний мир, в межзвёздное пространство, и таким образом увлекает за собой множество предметов и живых существ. На фоне этого Ванолинь осознал, как ничтожна его собственная жизнь по сравнению с этой силой, а он задумался. «Какая божественная способность может сопротивляться силе бездны», И какая способность может быть такой же величественной? Пожалуй, даже Тянь Юнзы не сравнится с силой бездны. Интересно, подсилу ли это человеку, который, по словам Тянь Юнзы, перешёл на третий шаг культивации? Глубоко вдохнул Ванолинь, не отводя своего взора от бездонной черноты. Куда же, в конце концов, ведёт эта пропасть? Ванолинь не знал, и догадок у него тоже не было. Если упадёшь в эту дыру, то точно не сможешь из неё выбраться. Эта пропасть очень странная. «Лучше не смотри на неё так долго!» — раздался голос Джоуи. И. Ван Линь послушно отвёл взгляд в сторону, однако в этот же момент до его уши донёсся слабо смутный знакомый голос. «Спускайся!» Однако голос этот исходил не из бёдны, а из сумки Ван Линь, и принадлежал он явно не Яосисюэ.